Главной задачей в строительстве парка Новый Атлантис была постройка американских гор, которые были бы выше и внушительнее того гиганта, что строился в парке Ландур, и который подчиненные Шутто окрестили тварью. Задача была почти непосильная для группы, которая была призвана положить на лопатки населения планеты где американские горки почитали произведением искусства, не больше, не меньше. Но маэстро Зиппити предложил проект горок своей мечты, которому тут же было присвоено кодовое название «Зиппер». Первая вершина этих горок была на пять метров выше, чем у аттракциона в муниципальном парке. Кроме того, на финишной прямой предусматривалась жуткая болтанка. Мёртвая петля должна была стать самой высокой в галактике. На чертеже тварь рядом с зиппером смотрелась малюткой, и сразу стало ясно, что зиппер должен стать средоточием парка. Шут был готов построить не только зиппер, но и осуществить ряд других проектов Зипити. Но тут он наткнулся на возражение со стороны еще одного. местного консультанта, покидаты. «Пока не стоит этого делать, капитан», — сказал тот. «Зиппером мы им нос удрем, это без вопросов. Но как только наши конкуренты увидят зиппер, они тут же постараются его переплюнуть. Ну а мы опять же должны постараться переплюнуть их, или тогда придется лапу сосать. Лучше придержать другие проекты про запас». Они нам обязательно понадобятся. Маэстро Зипити взорвался. — Эти местные бездари не в делах заздать ничего такого, что могло бы сравнить с моими проектами. Мы все осуществим все. — А может, вам стоит прислушаться к парню, маэстро? — урезонил разбушевавшегося конструктора Бастер. Он ведело говорит. Вы уж мне поверьте, а я в парках работал еще тогда, когда он не родился. Так что я в курсе, не сомневайтесь. Поживем, увидим, — резюмировал Шут. Если мы сосредоточим всю нашу рабочую силу на одном аттракционе, то зиппер построим быстро, ну а потом посмотрим, как быть дальше. «Это глупость независимая!» — скричал Зипити, но при голосовании проиграл. Как выяснилось впоследствии, он был неправ. Дневник, запись номер 426. Тот, кто ни разу в жизни не принимал участия в создании парка аттракционов, скорее всего, счел бы это дело элементарно простым. Он бы решил, что нужно всего-навсего установить несколько разных аттракционов, выделить зоны продажи еды и сувениров, а потом можно открыть ворота и сидеть, сложа руки, и глядеть, как в копилку падают монетки. Даже я, человек, способный увидеть рифы трудностей там, где для других семь футов под килем, не предполагал, что мы столкнемся с такими сложностями. К счастью, этого не предполагал и мой босс. В противном случае он бы ни за что не взялся за этот проект. Как всегда, он постарался обеспечить себя советами экспертов со всей галактики. Его личные связи, вкупе со связями его родственников, давали ему поистине неограниченные возможности. Поэтому для тех, кто видел моего босса в деле, мне явилось чудом то, что буквально через несколько дней после подписания договора с повстанцами у нас в отеле поселилось сразу несколько звезд из мира индустрии развлечений и дизайна лунопарков. Первым нужно, конечно же, упомянуть маэстро Зиппики, как специалиста по проектированию американских горок. С Лорелей прибыл Лекс, дабы проследить за сооружением открытых эстрад и крытых залов, где впоследствии должны были происходить всевозможные представления. Искриме шут поручил разработку зон продажи и приготовления пищи с тем расчетом, что деликатесы пришлось бы готовить в массовом порядке. Не остались в стороне и бывшие повстанцы. Бастер оказался первоклассным инженером, способным претворить в жизнь самую невероятную идею, а Акидата, как выяснилось, был неисчерпаемым кладезем всевозможных полезных знаний. Ну и, конечно, правительство не пожелало остаться в стране. Ближе к вечеру, на второй день после начала сооружения «Зиппера», На сцене событий появились представители ландуранского правительства. Небольшая флотилия черных аэрокаров доставила Бориса Иствена, главу Министерства развития экономики, к воротам парка. Вместе с ним прибыла свита, состоящая из нескольких инспекторов. У ворот депутацию встретил Шут. «Как приятно видеть вас!» Господин министр сказал шут с улыбкой, причем так, словно каждое слово, да ладно слово, каждый слог, каждая буква, были истинной правдой. — Мы пока не готовы развлекать публику, но добро пожаловать, вам мы рады всегда. — Это не визит вежливости, капитан? — холодно отозвался Истмен. взглядом полным ненависти окидывая бурно идущее строительство к нам поступили сигналы что вы начали строительство не получив соответствующего разрешения о совсем наоборот господин министр предостерегающе поднял руку шут я позаботился о том чтобы обзавестись всеми нужными разрешениями — До того, как мы в первый раз воткнули в землю лопату. У нас, военных, большой опыт столкновений со всевозможными инструкциями. — Если вы не откажетесь пройти со мной в мой кабинет, я продемонстрирую вам все нужные бумаги. — Мне будет очень интересно ознакомиться с этими разрешениями, — прищурился Истмен. — На сегодняшний день... В моем ведомстве нет сведений о том, чтобы их хоть кто-то подписывал. Наверняка все дело в бюрократических проволочках, — улыбнулся Шут и указал в сторону сборного домика, где разместился его кабинет. — Прошу вас. — Хорошо, — фыркнул Истмен. — Очень скоро мы убедимся, какие документы у вас в порядке, а какие нет. Он и его свита последовали за шутом. Шоколадный Гарри, который в это время занимался запуском машин для расчистки территории, оторвался от работы, чтобы подслушать этот разговор, а провожая глазами депутацию, улыбнулся от уха до уха. «Умереть не встать! Впервые в жизни вижу, как куры идут за лисом в его нору!» Но чтобы куры, я бы не сказал, — заметил Бастер, почесав щетину на подбородке. — Эти типы из правительства, а никого хочешь, за поезд засунут. Так что, если этот министр не огребает взяток втрое больше зарплаты, то я сильно удивлюсь. — Ты, главное, не переживай, — посоветовал ему шоколадный Гарви. К тому времени, как наш Кэп разберется с этими ребятами, они будут готовы поклясться, что у него есть все-все разрешения, какие только можно придумать, и еще некоторое количество пустых, незаполненных в придачу. Наш Кэп он умеет так подкупать, что люди так и остаются, подкупленными навеки вечные. Мне всю дорогу казалось, Что это нарушение законов экономики? Экономики, фыркнул Бастер, это законам физики противоречит. С этими словами он взял гаечный ключ, который отложил, когда прибыла инспекция. Но если он и правду такой пройдоха, как ты говоришь, то может быть все у нас пойдет, как надо. И я так думаю. Кивнул Гарри, и они оба вернулись к прерванной работе. Через некоторое время из домика, служившего штабом строительства, вышел Истмен и сопровождавший его лица. Они быстро прошли, поджидавшим их аэрокаром, и удалились в сторону центра города. Если они обнаружили, ну какие-то бумажные недочеты, Наверняка они оказались не настолько серьезными, чтобы прервать стройку, по крайней мере, пока.